Белка ещё спала, когда ветер подсунул ей под дверь письмо. Белка услышала шорох, выпрыгнула из постели и открыла конверт. Письмо было маленьким, серым, и от него шёл слабый кислый запах. Белка прочитала: "Дорогая Белка, приглашаю тебя к себе на очень маленький праздник. Больше я никого не зову. Приходи прямо сейчас. Мидия". Белка быстро оделась, прихватила горшочек солёных буковых орешков и со всех ног помчалась на пляж. Там в бухте жила Мидия. Белка постучала ей в ракушку. Чш! услышала она внутри. Это я, Белка, тихонько сказала Белка. Мидия приоткрыла створку и посмотрела на нее. О, сказала она. Поздравляю, сказала Белка. Вот подарок. Поставь на стол, ответила Мидия. Белка устроилась поудобнее. Теплая морская вода ласкала ее хвост, а на против покачивалась Мидия. Они долго молчали, потом Мидия спросила: "Нравится тебе мой праздник?" Очень, сказала белка. Знаешь, продолжила Мидя. На больших праздниках всегда надо смеяться. Да, согласилась белка. И они снова надолго замолчали. Потом Мидя вытащила из-под ракушки кусочек лакрицы. Угощайся, сказала она. Объедение, сказала белка и стала жевать лакрицу. Мой день рождения не сегодня, сказала Мидя чуть позже. Разве нет? удивилась белка. Нет, сказала Мидя. День рождения я никогда не праздную, слишком много возни. Точно, сказала белка. Это просто вечеринка. Понятно. И снова наступила тишина. Мидя не отрываясь смотрела на белку, а та подставляла лицо солнечным лучам, которые отражались от поверхности воды. Тебе достаточно весело, спросила она. Мидя кивнула. Под вечер Мидя сказала: "Тебе пора. До свидания". Она захлопнула ракушку и уплыла с течением. Спасибо, поблагодарила белка, но Мидя её уже не слышала. Довольная белка медленно выбралась из воды и через пляж отправилась в сторону леса.